Джозеф Хеллер. «Что-то случилось». Роман. Перевод с английского. «Москва. Прогресс. 1978 год». В центре внимания автора необратимый процесс дегуманизации личности в современном западном мире. Роман построен в форме развернутого монолога героя, подводящего итоги прожитой жизни, Растраченный в погоне за миражами успеха. «Больное сознание Америки» «Я человек больной. Я злой человек. Непривлекательный я человек». С этих слов начинаются записки из подполья Федора Михайловича Достоевского. «Я не из тех, с кем легко жить». Так заявляет о себе и Боб Слокум на первых же страницах романа Джозефа Хеллера «Что-то случилось». О близости двух произведений уже писала критика в Соединенных Штатах, называя опубликованный осенью 1974 года роман известного американского прозаика «Откровением, передающим истинный дух нашего времени». Книга, исполненная всеобъемлющего, чудовищного, пессимизма мизантропия подпольного парадоксалиста принимала форму желчных инвентив и в то же время самокопания доходившего до дна его взбаломоной и недоброй натуры у боба слокома та же острота и обнаженность переживаний тот же как стали говорить в наши дни садомазохистский комплекс репрессивных эмоций и стремлений но с огромным перевесом в его пределах в сторону личной уязвимости, непрекаянности, страдальчества. Что-то и вправду со мной случилось, лишило меня уверенности и мужества, вселило в меня боязнь нового, боязнь всяких перемен и самый настоящий ужас перед всем неизвестным, что может произойти. Эта тоскливая нота — заявленное в прологе книги, не исчезнет и к концу громадного многостраничного романа-монолога. Правомерны, видимо, и другие параллели с Достоевским, которого сам Хеллер называл, наряду с французом Луи Фердинандом Селином, своим литературным наставником. Голосом Слокума говорит Тома Карванович Девушкин, «Мне всегда не по себе» когда приходится иметь дело с начальством, то кто-либо из персонажей идиота — Ганя и волгин или Лебедев, в речах которых порой тоже давало себя знать ощущение несостоятельности, гнетущее предчувствие неминуемого провала и громогласного позора. Однако при всем обилии возникающих литературных ассоциаций, а подчас и претензий со стороны Боба Слокума на универсальность своего жизненного опыта, образ хеллеровского героя вполне специфичен и непосредственно связан с американской реальностью второй половины XX века, с Америкой массового общества, Вьетнама и Уотергейта. И если вспыхивающими по взвинченном сознании слоком о зловещими домыслами, будто ЦРУ, ФБР или Управление налогов и сборов, годами тайно следит за мной и не сегодня-завтра арестует меня, он обязан в основном своим расстроенным нервам, то многие другие мотивы его взволнованной исповеди продиктованы вполне объективными обстоятельствами современной действительности в Соединенных Штатах. Но что же такое произошло с 45-летним администратором крупной Нью-Йоркской посреднической компании? Почему ему так неуютно в обстановке сегодняшней Америки? Что привело слокома к душевному надрыву и насколько общезначимые его неврозы и страхи. Для того, чтобы поставить эти вопросы и насытить их полноценным социально-психологическим содержанием, писателю понадобилось почти 12 лет сосредоточенного литературного труда. Сын транспортного рабочего Джозеф Хеллер родился в тогдашнем нью-йоркском пригороде Бруклине 1923 году. Во время Второй мировой войны Хейер служил в американских ВВС, расположенных на Корсике, и нацеленных на оккупированные нацистами Южную Францию и Италию. Опыт военных лет подсказал начинающему писателю сюжетную канву романа «Уловка-22» 1961 года, публикация которого явилась в Соединенных Штатах Америки выдающимся литературным и общественным событием. На протяжении полутора десятилетий уловка разошлась в количестве восьми миллионов экземпляров. То был самый большой тираж серьезного проблемного романа в американской издательской истории. Гораздо важнее, однако, оказался общественный резонанс этого яркого антивоенного произведения, пик популярности которого пришелся на годы вмешательства Соединенных Штатов Америки в дела народов индо китая Эта книга сделала больше для того, чтобы убить в нашей молодежи вирус милитаризма, чем все движение новых левых. Само название романа, ставшее символом всех опасных бессмыслец подобного рода, вошло в современный английский язык. Так отзывалось об уловке 22 американская пресса. Сразу же после успешного дебюта Хеллер принялся за новую тему. Он отвлекся от рукописи лишь однажды, чтобы написать антивоенную пьесу «Мы бомбили Нью-Хэвен» 1967, поставленную во многих странах мира. Роман «Что-то случилось» создавался долго, на протяжении большей части 60-х и начала 70-х годов, эпохи, получившие в исторической литературе устойчивое наименование критического десятилетия Америки. Основные вехи этого периода общеизвестны. Сенсационные политические убийства и подъем общедемократического движения, вьетнамская война и серия постыдных разоблачений, приведших к отставке президента. Философы и моралисты немало дискутировали также об очередном кризисе американского духа, о пессимизме и разочаровании, об углубляющемся разрыве между самодовольными, утвердившимися в жизни отцами и бунтующей молодежью. В художественной литературе Соединенных Штатов Америки все эти факторы получили широкое освещение. В начале 70-х годов были опубликованы романы Абдайка и Беллоу, Гарднера и маломуда Дидион и Оутс, в которых нашли отражение многие аспекты растревоженной американской действительности. И все-таки сохранялось ощущение, что главная книга о том, с каким моральным итогом Соединенные Штаты вышли из полосы 60-х годов, еще не написана. В какой-то степени роман «Что-то случилось» Хеллера заполнил этот пробел, подвел черту под пережитым А само название произведения опять стало расхожим речением, символом глубокой травмы, нанесенной душе и сознанию Америки, содержанием только что перевернутой страницы истории. «В уловку 22 я вложил все, что знал о внешнем мире. А что-то случилось? Все мое знание о мире внутреннем», — заявил Хеллер в интервью летом 1915. 75 года. Противопоставление это, однако, не абсолютно, ибо сквозь изощренный анализ индивидуальной психики во втором романе писателя явственно прослеживаются очертания больших, общественно значимых проблем современности. Что-то случилось отражает, например, одну из наиболее унизительных и быстро прогрессирующих болезней современного Запада, имя которой — деперсонализация, утрата человеком вначале в восприятии окружающих, а потом и в собственном мнении, веры в высокое назначение и уникальность своей личности.